Невидимка. Девочки едят трижды в день. Элиза в этом не нуждалась. Ей вполне хватало двух раз. Завтрак наступал сразу после отбытия моих сынов в школу и на работу, а ужин проходил на чердаке. Что-нибудь холодное, что не пахнет и не испортится в течение дня, например, сухие хлопья или печённые бобы в вакуумном пакете. В обеденное время кто-то мог уже вернуться домой. слишком рискованно. Её расписание изменилось. Теперь дневной лимит пребывания вне стен часы оглашали не пением кардинала, а уханьем виргинского филина. Это некогда торжественное объявление полудня теперь звучало зловеще и угрожающе. Девочки ходят по дому, занимают место в пространстве. Они передвигаются по собственной прихоти, туда, где горит свет и Туда, откуда доносится голоса, она перестала скитаться по дому, как раньше. Прогулки вне стен по комнатам, когда кто-то был дома, были всего лишь бесполезной причудой. Раньше она поддавалась этому желанию, поддавалась естественным чувствам маленькой девочки, но Елиза больше не была маленькой девочкой. Где-то внизу под ней бродили по дому мейсоны. Они свободно ходили, А она часами лежала на спине. День за днём. Немножко поворочится, вот и вся роскошь, что ей осталось. Едва существующий, вовсе не живой, способный разве что дышать.